Эпилог. Два месяца спустя. Свежий утренний воздух возвестил о первом дне весны. Солнце ярко светило над зеленой лужайкой просторного парка. Семьи вышли на прогулку. Весело прыгали и бегали собаки. Ветер разносил веселую болтовню. Небо над головой было пронзительно голубым, словно нарисованным. Ее внимание привлек ликующий крик — На встрече ей, спотыкаясь от тротуар мчался ребенок, которого тянула за собой бечевка, привязанная к воздушному змею с крыльями летучей мыши. Валя Михайлова отступила в сторону. «Осторожно, ребенок!» Мальчонка махнула рукой, мол, я услышал, но само предупреждение оставил без внимания. Валя зашагала к дальнему концу парка. Несмотря на ясный день, ее мысли оставались мрачны». За последние два года она восстанавливала силы, сидя тихо, не поднимая головы. Она расширила свою организацию как численно, так и в том, что касается опыта, включая возможности по сбору разведданных. Как только появилась возможность избавиться от занозов в Баку, она по глупости ею воспользовалась и в спешке наломала дров. Валя это признала и приняла». И все же в Джакарте она предприняла последнюю попытку. Позвонила майору Сюэ и предупредила его, куда направлялись командор Пирс и остальные, в городской исторический музей. Она надеялась, что если свести вместе своих бывших работодателей, ситуацию можно будет исправить. Я вновь ошиблась. Неважно, была ли она честна с собой, но она предпочитала мстить самостоятельно. Однако теперь другие знали, что она жива, что было проблемой. Ей не нужно, чтобы за ней охотились. Ей надоело прятаться и выжидать. Она была готова перейти в наступление. Если им нужна война...» Валя оглянулась через плечо и посмотрела на шпиль монумента Вашингтона. За ним возвышался красный кирпичный фасад Смитсоновского замка. Она остановилась, прислушиваясь к смеху и крикам бодрящего утра, и нажала кнопку передатчика в кармане. Оглушительный грохот грянул подобно артиллерийскому залпу. Замок за ее спиной рухнула, но она продолжала переходить улицу. Что ж, вот вам война.